До самого вечера рассудок Виктора колебался на грани помешательства. Были скачки, были смертоносные схватки и постоянная путаница во времени. Эту путаницу Виктор так и не смог объяснить. По-видимому, позднее мембрану можно было разрезать и склеить заново так, чтобы события происходили в нужной последовательности. А некоторые события не должны были происходить вовсе. Художник, к примеру, написал на одной карточке «В Королевском дворце часом...» Позже. Один час выпал из времени просто так, за здоров живешь. Разумеется, Виктор понимал, что этот час вовсе не вырезали из его жизни острым ножом. Довольно часто нечто подобное случалось в книгах, да и на сцене тоже. Как-то раз он был на представлении странствующей трупы», где действие чудесным образом перенеслось с поля битвы при Цорте в Эфепскую крепость той же ночью. Для чего понадобилось всего на минутку опустить занавесы с из парусины, из-за которого в зал долетали глухие звуки возни и перебранка, пока на сцене меняли декорации. Но здесь все складывалось иначе. Здесь, сделав одну сцену, через минуту делали другую, действие которой происходило днем раньше и в другом месте. А все потому, что Доставль, не желая платить лишние деньги, взял в прокат палатки, предполагая одновременный клик обеих сцен. Тебе же следовало иметь в виду лишь настоящее и постараться забыть обо всем остальном, а это крайне трудно, в особенности, и если все время ждешь, это странное ощущение. Оно так и не явилось. После очередной довольно унылой сцены сражения достабль объявил, что все, картинка закончена. А разве конец делать не будем? – просила Джинджер. Вы сделали его утром, – ответил Сол. А, -а, а. Воздух наполнился демоническим стрекотом. Бесенят выпустили из ящика, и теперь они сидели на краю своего обиталища, болтая маленькими ножками и пуская по кругу крохотную сигаретку. Статисты выстроились в очередь за расчетом. Верблюд легнул вице-президенту по верблюдам. Рукоятеры смотали отрисованные мембраны на огромные бобины и разошлись в разные стороны, чтобы в тайне, как водится у рукоятеров под покровом ночи, предаться ремеслу ножницы клея. Мисс Космопелит, вице-президент по гардеробу, собрала костюмы и куда-то с ними уковыляла. Несколько акров пустыря с чахлыми сорняками перестали быть волнистыми дюнами Великого Нефа и снова стали пустырем с чахлыми сорняками. У Виктора было чувство, что с ним происходит нечто подобное. По одному и по двое, со смешками и прибаутками разошлись создатели магии движущихся картинок, напоследок договариваясь о встрече у Боргля. Джинджер и Виктор... Остались вдвоем, в расширяющемся круге пустоты. «Когда из нашей деревни уезжал цирк, я испытывала нечто подобное», – промолвила Джинджер. «Доставль «Да говорил, что завтра будем делать новую картинку», – сказал Виктор. «По-моему, он их придумывает прямо на ходу. Ну а мы с тобой свои 10 долларов получили. За минусом комиссионных, причитающихся господу», – добросовестно уточнил он. Глупо улыбаясь, он смотрел на свою партнершу. «Гляди веселей». Ты ведь делаешь то, что всегда хотела делать. Не говори ерунды. Два месяца назад я даже не знала о движущихся картинках. Их просто не существовало. Они бесцельно брели в сторону города. И кем же ты хотела стать, отважился спросить он. Она пожала плечами. Не знаю. Знаю только, что дояркой мне быть никогда не хотелось. Слово «доярка» было знакомо ему с детства. Виктор попытался связать отрывочные образы. А мне всегда казалось, что дойка коров — интересное занятие, — нерешительно сказал он. Запах лютиков, бодрость, свежий воздух. Холодно, сыро. А только закончишь доить, эта чертова тварь легнет в ведро, и оно опрокинется. Давай не будем говорить о коровах. И об овцах. И о гусях тоже не будем. Я нашу ферму просто ненавидела. Понимаю. А еще, когда мне было 15 лет, меня хотели выдать за двоюродного брата. Не рановато? Да нет, в наших краях все в таком возрасте выходят замуж и женятся. Почему? Наверное, чтобы было чем занять субботний вечер. А. А ты, разве не хотел кем-нибудь стать? спросила Джинджер, вложив весь пренебрежительный смысл вопроса в одно коротенькое местоимение. В общем-то не хотел, ответил Виктор. Каждая работа выглядит интересной, пока я ее не займешься. В конечном итоге работа всегда останется работой. Держу пари, что даже такие личности, как Коэн Варвар, вставая по утрам, думают. Ох, только не это. Опять целый день топтать подошвами сандалий эти скучные золотые престолы. И что? Он в самом деле этим занимается? С невольным интересом спросила Джинджер. Да, если верить рассказам. Зачем? Понятия не имею. Такая у человека работа. Джинджер зачерпнула пригоршню песка. В ней обнаружились крохотные белые ракушки, оставшиеся лежать в ладони после того, как сам песок тихими струйками просочился сквозь пальцы. «Помню, как в нашу деревню приехал цирк», — сказала она. «Мне было десять лет. В цирке выступала девушка в трико с блестками. Она ходила по канату. Даже могла кувыркаться на нем. Все кричали, хлопали. Мне тогда на дерево влезть не позволяли, а ей хлопали. Вот тогда-то я все и решила». Ага, сказал Виктор, пытаясь разобраться в тайных психологиях. Ты решила, что обязательно должна кем-то стать. Не угадал. Тогда я решила, что стану больше, чем кем-то. Она швырнула ракушки в сторону заходящего солнца и рассмеялась. Стану главной мировой знаменитостью. Все будут в меня влюбляться, и я буду жить вечно. Всегда полезно знать, чего хочешь, дипломатично заметил Виктор. «Знаешь, в чем трагедия этого мира?» – продолжала Джинджер, не обращая на него ни малейшего внимания. «Трагедия его в том, что здесь полно людей, так и не узнавших, кем они хотят стать, или в чем заключается их талант. Сыновья, пришедшие в кузницу потому, что там работали их отцы, неподражаемые флейтисты, которые состарились и померли, так и не увидев никогда музыкального инструмента, и по этой причине ставшие не флейтистами, а пахарями-недотепами». Таланты, которые так и не были, обнаружены. Возможно, при рождении эти люди ошиблись временем, поэтому их таланты так никто и не открыл. Она перевела дыхание. Трагедия в том, что некоторые люди так и не узнали, кем они могли бы стать. Всему виной упущенные возможности. Так вот, Галлевуд – моя возможность, и это время – мое. Ты понимаешь? Виктор ничего не понял из ее слов. Ага. Кивнул он. Магия для простых людей, как говорит Зильберкит. Кто-то крутит ручку, а ты чувствуешь, как жизнь становится иной. И это касается не только меня, продолжала Джинджер. Эта возможность дана всем нам, всем тем, кому не удалось родиться волшебниками, королями или героями. Голливуд – это большой кипящий котел, и на его поверхность всплывает уйма необычного и непривычного. Все кругом находят себе новые занятия. Ты знаешь, что женщинам в театрах играть не дозволено. Зато в Голливуде это можно. В Голливуде находятся занятия даже для троллей. И находятся тролли, которые им занимаются. Они головы людям разбивают. А что делали рукоятеры до того, как появились ручки, которые нужно крутить? Она неопределенно махнула в сторону далеких огней Анкмурпарка. А скоро найдут способ соединить движущиеся картинки со звуком. И тогда появятся люди которые невероятно здорово умеют делать, умеют звучить. Пока они об этом и не догадываются, но они уже на подходе. Я их чувствую, они совсем рядом». В глазах ее полыхало золотое пламя. «Возможно, в них отражается заходящее солнце», — подумал Виктор. «Однако...» «Если бы не Галывуд, сотни людей никогда бы не узнали, какое занятие им по душе. И многие тысячи благодаря ему могут забыться на час-другой. Весь этот треклятый мир содрогнулся и закачался». Вот-вот, сказал Виктор, это меня и пугает. Нас словно сортируют, располагают по ячейкам. Мы думаем, что мы пользуемся Голливудом, а это он использует нас. Всех без исключения. Использует? Для чего? Не знаю, но... Возьми, к примеру, волшебников. Снова заговорила Джинджер по леонегодованием. Кому какая польза от их магии? Прежде всего, магия сохраняет целостность мира, начал было Виктор. Но Джинджер... «Менее всего была настроена выслушивать возражения». «Они, конечно, мастера создавать волшебные огни и всякие курьезы, но пусть бы они попробовали сотворить каравай хлеба». «Можно и каравай, только на очень короткое время», – тушусь, сказал Виктор. «Что-то я не поняла». «Такое реальное явление, как каравай, содержит в себе очень много... ну, как это, энергии, если говорить твоим языком. Для воссоздания такого объема энергии потребуется колоссальная сила». Даже самые классные волшебники не могут создать хлеб, который просуществует дольше крохотной доли секунды. Но ну, видишь ли, основная задача магии заключается вовсе не в этом, поспешно добавил он. Дело в том, что мир... Да кому это интересно, прервала его Джинджер. Вот Голливуд действительно служит простым людям. Магия серебряного экрана. Что на тебя нашло? Вчера... То было вчера. Нетерпеливо перебила его Джинджер. Неужели ты не понимаешь... Ведь теперь мы можем чего-то достичь, можем кем-то стать. И это благодаря Глывуду. Пусть устрицей мне будет этот мир. «Я открою его специальным ножом для устриц», — закончил Виктор. Она досадливо отмахнулась. «Да чем угодно», — сказала она. «Хотя я, вообще-то, думала о мече». «Правда? А по-моему, ножом удобнее».